Существо скользило по дождливым улицам. Снова поражение. Оно почти проникло внутрь. Оно это знало. Его услышали, и все таки каждый раз, когда оно пыталось продвинуться дальше, его отбрасывали. На пути возникали решетки. двери захлопывались при его приближении. И кто же ему сопротивлялся? Какой-то солдатишка из простолюдинов. Да любой берсерк на его месте уже разгрыз бы свой щит пополам. Впрочем, главная беда заключалась не в том. За тварью наблюдали. Такого раньше не было никогда.